Голова десятая. Саша, могу я полюбопытствовать, что это за маскарад? Разумеется, ваша светлость. Я чуть склонил голову. Вы позволите мне войти? А у меня что, есть выбор? Багратён ещё раз окинул меня недобрым взглядом и шагнул в сторону, освобождая мне путь. Насколько я помню, у его светлости было родовое поместье где-то на востоке от города, но житием предпочитал здесь в особняке, который главе третьего отделения полагался по чину. Достаточно просторным и богатым для действительно утайного советника, но для потомка древнего рода грузинских князей, пожалуй, даже скромным. Багрютён встретил меня в халате, надетом, судя по всему, прямо на голое тело. Вряд ли его светлость ждал гостей в такой час, и уж точно был не рад непрошеному. Проходя в гостиную, почти физически ощущал его недовольство. Впрочем, почему почти? От сурового взгляда магическая защита над рвалы истонала и с едва слышным хрустом проминалась, защита, поставленная дедом. Если тебе совсем плевать на меня, мог бы подумать хоть о Захаре. Багрятён покачал головой. Что он, по-твоему, должен был подумать, когда у ворот появился пацан-рабочий с моим перстнем и потребовал аудиенции? Но вы же сами запретили князю Горчакову приходить сюда или на фонтанку. Я пожал плечами. А про рабочих ничего не говорили? За прошедшие пару-тройку недель я довел свою маскировку почти до совершенства. Кепку и безразмерную кожаную куртку дополнили шерстяной свитер, брюки и ботинки за три с половиной рубля, купленные в лавке на Проксином дворе. Щити на то и дело приходилось беревать. На утреннем смотре мама и папа казнил за такое нещадно, но я тут же отращивал ее снова. А иногда ещё и нацеплял на щеку или переносицу кусок пластыря. Крыше в гроб кладут, пробормотал Багратюн. Проходи, давай. Его светлость почему-то стоял так, чтобы спиной прикрыть коридор. Впрочем, не слишком успешно. Света там было немного, но я всё-таки разглядел встроенную до лина ногу фигурку, завёрнутую, кажется, в полотенце. И два слышно пискнув, незнакомка развернулась и порешила по лобасыми ногами куда-то за угол. Однако О, приношу свои извинения, ваша светлость. Я чуть приподнялся на цепочках вытягивая шею. Кажется, у вас были планы на ваять сатру, ровным тоном проговорил Богатырьон. Или повешу. Я так и не понял, шутит он или нет, проверить по вполне понятным причинам не хотелось, так что я просто протиснулся в гостиную, стараясь не думать, что у меня сейчас наверняка покраснели даже уши. На уголовника похож, Богатырьон помурчал. Зачем так вырядился? Э, ладно, садись. Сесть всегда успею, ваш бро Дия. Зачем-то протянул я не своим голосом, плюхясь в кресло в гостиной. Наверняка не стоило так вести себя с одарённым второго класса, да ещё и верховным защитником империи. Но поделать я с собой ничего не мог. Чужая маска настолько прилипла к лицу, что я уже иногда сам забывал, где заканчивается сиятельный князь и начинается подсобный рабочий свиляла фабрики Штерна. Павлу Корчагею на открылись те двери, к которым Александр Горчаков не приблизился бы и на пушечный выстрел. Конечно, у него случались и проколы, но все же за последний полмесяца я узнал о жизни рабочего сословия куда больше, чем вообще мог бы рассказать дед. И пришло время поделиться добытыми знаниями. Как ваша светлость понимает, все это, я подергнул за воротник куртки, маскировка, можно сказать, образ, хм, весьма убедительный, фыркнул богатион. Настолько, что мне даже хочется поскорее выпроводить тебя он, а особенно если ты не пришёл без серьёзной на то причины. После того, что я сделал в дворце Юсуповых, мне уж точно должно прощаться много. Фактически я в одиночку прикрыл всю багрятёновую контору, прозевавшую целую толпу террористов с глушилки свежеобразца, но перегивать палку всё же не следовало. Понял, понял. Я поднял обе руки и демонстрирую покорность. Перехожу к делу. С помощью этого, как ваше светлость изволили выразиться весьма убедительного образа, мне удалось попасть туда, куда обычно не вхожи люди нашего с вами круга. И я имел возможность лично наблюдать за... Договорить да и не успел. Багратион чуть поддался вперед, прыснул и, не сдержавшись, расхохотался во все горло, так громко и протяжно, что я на мгновение даже испугался. Не повредился ли светлейший князю мозг, но дело похоже было совсем другом. Саша, сукин ты сын! Багратён вытер рукавом халата выступищат смеха слёзы. Неделю назад один из моих филёров уверил, что видел на собрании рабочих молодого князя Горчакова. Я посоветовал бедняге попить капель. Я тоже рассмеялся было, но тут же усёкся. Видел, на собрании народа волцов выходит Что такое, Саша? усмехнулся Багратён. Ну, мол, ты первым придумал передеваться в парне с окраина. Или что третье отделение настолько бесполезно, что не может выследить кучку пролетариев? Мне тоже вспомнилось, что одну весьма неприятную кучку пролетарию хвалёные суккары тайны полиции, как бы это помягче сказать, прощёлкали клювом. Однако вслух заявлять подобное я, конечно, не стал. Это всё, что ты хотел рассказать? Багардён, если и не наслаждался моим унижением, то уж точно душой веселился. Обиды я, пожалуй, не чувствовал, но воспарившая куда-то в облака самоуверенность вернулась на прежний уровень, умеренно высокий. Если честно, да, вздохнул я. Что ж, Багратиони торопливо постулся в кресло напротив. Почему бы тебе не поделиться своими омы заключениями, раз уж ты все равно пришел, хотя бы не выставил за двери. Уже неплохо после того, как я испортил его светлости весьма интересный вечер. Я видел не так уж много. признался я не оружие, не листовок даже не слышал ничего такого, за что человеком можно было бы судить наверное они пока еще не настолько доверяют новичку не удивительно богратион откинулся назад Катарга не самое уютное место в империи а именно туда рано или поздно отправляются те кто не умеет держать язык за зубами это что намек мы просто собирались по вечерам в подсобках на заводе на лестнице продолжу вспоминать я Пару раз на квартиру одного из парней. Не всегда те же самые люди, чаще разные. Играли на гитаре, пили, разговаривали. О чем? Обо всем подряд. Я пожал плечами. Но рано или поздно кто-нибудь вспоминал паршивую историю. Одно парни с Патиловской сестрой изнасиловал. Сен-Графа кивнул богатый он. Или мать сбил машины пьяный аристократ. Отец потерял руку на заводе и остался без пенсии. И разумеется, во всех случаях виновных так и не наказали. "Вроде того", помурчался я. "Вы что, всё уже знаете?" "К сожалению, далеко не всё, Саша". Багрятёна опустил руки на подлокотненьки кресла. "Но таких мы уже арестовывали, пятерых за полгода, кажется. Они рассказывают душещипательную историю, разумеется, выдуманную, как и всё остальное. Большинство провокаторов даже не рабочие. Потом, как правило, подключается кто-нибудь из приглашённых, И я рассказываю ей свою, тоже выдуманную. Съязвил я, все-таки не удержался. Не то чтобы успел удовольно питаться классовой рабочей злостью на собственные сословия, но за последний полмесяца услышал достаточно рассказов, от которых волосы на голове вставали дыбом, а руки сами сжимались кулаки. И явно не все из них были плодом изощренной фантазии провокаторов. Нет, Саша, твердо ответил багратион. Большинство историй не выдумка. В городе найдётся достаточно людей, которые ненавидят одарённых, и часто причины для ненависти вполне понятны. Значит, это вы тоже знаете, хмыкнул я. И ничего не делаете? Представь себе. Да, Саша. Багратён выдержал мой гневный взгляд, не отводя глаз. Следить за грехами аристократов не моя работа. А чья же? Почтенных отцов и дедушек суда чести. Багратён пожал плечами. Или обычного суда? Госсовета в конце концов, но уж точно не собственной канцелярии ее величество. Три эти отделения создали уж точно не для того, чтобы карать каждого зарвавшегося князька или нечестного на руку хозяина фабрики. Ваша светлость так в этом уверена? огрызнулся я. А вот мне кажется, что зарвавшиеся князьки скоро станут вопросом имперской безопасности, если еще не стали. На мгновение мне показалось, что Братеем просто-напросто вышвырнет меня вон, но нет. его светлый лишь протяжно вздохнул, так и не отвел взгляд, но когда отступил, будто бы даже чуть уменьшившись в кресле, боюсь, что он-то и прав, Саша. Наконец произнес он. Но как бы то ни было, сейчас покара не об этом говорить. Нет, я не стану лицемерить, рассказывать тебе, как сытой радостно живет простой народ. Слишком хорошо Петербург помнит бунты, которые порой приходилось усмирять силой. Они успокоивали на окраинах, как порох, и так же быстро гасли. Багратион возвысил голос. Но даже 100 лет назад это были уже разовые стихийные случаи. Дело все не потому, что мои предшественники набили город полицией и жандармами. Просто у людей здесь, ты уж мне поверь, Саша, куда меньше поводов для недовольства, чем тебе могло показаться. А рабочие кружки существуют уже не первый год, но никогда из них ещё не вырастали террористы и радикалы. Да чего уж там? Багратённер не успехнулся. Ещё совсем недавно я первым назвал бы народовойцев безвредными мечтателями. Не знаю, многим ли приходилось видеть Верховного жандарма империи таким не то чтобы растерянным, но придавленным и каким-то уставшим. Будто он впервые за долгие годы действительно толком не знал, что делать. С думой бы гратион залить или спорить, я бы пожалуй только завился еще больше. Но он признал, что может ошибаться, как самый обычный смертный, и от этого стрить почему-то сразу расхотелось. Видимо, теперь мечтатели стало куда больше, проворчал я. И у них есть оружие. Кто-то раздувает огонь. Багратён побарабанил пальцами по подлокотникам. Провокаторы винтовки со спиленным клеймом. Э, из кучки пролетариев пытаются сделать целую подпольную организацию. Коракин, Долгоруков, я поже плечами. Или те, кто за ними стоит. Ответ очевиден, да, помурчался Багратён. Но меня куда больше интересует, для чего именно им понадобилась армия рабочих с винтовками? А для чего вообще нужна армия? отозвался я. Если уж они задумали государственный переворот, боюсь, все куда сложнее, Саша. Бакратион покачал головой. Несколько сотен, тысячи или даже три тысячи вооруженных пролетариев не так уж много. Чтобы остановить их на улицах хватит одного гвардейского батальона, даже без помощи боевых магов. Рассчитывать на такую ударную силу может только умалишенный. А генерал Коракин таковым определенно не является. А если на его сторону перейдет и регулярная армия? спросил я. хотя бы несколько полков. Судя по рассказам Ивана, такое вполне может случиться. Если войск в 10-15 тысяч штуков вдруг появится прямо перед зимнем. Всё равно Багратён нахмурился поджал губы. Даже с этими метскими штуковинами-глушилками им придётся сначала подойти достаточно близко. Несколько отдарённых, вроде меня или твоего деда, сметут их за минуту. Прямо вот так за минуту. Я вдруг подумал, что ни разу ещё не видел Багратиона или кого-то равного ему по силе в бою. Не в мелкой стычке, а в полноценных схватке, когда даже высшему классу придётся выложиться по полной. Не видел и не хочу. Не эту войну я пока не боюсь. Багратион легонько ударил кулаком по подлокотнику. Не знаю, сможет ли Куракин накопить достаточно сил позже, но сейчас их у него точно нет. Скорее уж я бы опасался очередной акции устрашения, чего-нибудь громкого, показательного. Может быть, сонова стрельба или взрыв, но уже не во дворце в центре города. Теперь их слишком хорошо охраняют. И не на улице, там вооружённый отряд заметит ещё на подходе. Праздник, большая выставка, концерт, спектакли. В общем, место, где соберётся высший свет. Что-то вроде твоего дня рождения. Кстати, как прошло? Вдруг поинтересовался Багратион. Я не помню, высылали ли мне приглашение, но не высылали. Я покачал головой. Не вашей светлости и никому либо другому. Прошу меня простить. Мы с дедушкой решили, что устраивать банкет сейчас, когда столичная рада еще скорбета вобитых, было бы не совсем деликатно. Просто ужин в кругу семьи, письма и подарки от родственников и близких. Ничего больше. Достойное решение, кивнул Бакритион. И благоразумное. Удара можно ждать в любой момент. И не стоит подставляться безнадежности. Звучит так, будто теперь дарюанам опасно даже выйти на улицу, проворчал я. Я не очень-то представляю, что делать дальше. Но я бы тебе советовал не высовываться без надобности и перестать искать неприятности на свою голову. Багратён в очередной раз кознул взглядом по моей одежде, но подозреваю, это будет пустым сотрясением воздуха. Так что просто будь осторожен. Ладно.